Эпилог. Прибытие в Шильдверд. Время было пополуднее и как раз близилось к обеду. Надо вам сказать, мы были заняты с самого утра, лечили пострадавших, помогали разбирать завалы, делали все возможное, чтобы привести город в порядок. «Сударь наш, герой щита! Сударь, герой копья!» Услышал я громкий крик. «Наконец мы нашли вас!» Мы как раз сидели на городской площади, отдыхая, когда показались группа полулюдей, одетых самых изысканным образом. Сударь наш герой щита, отвесил поклон старший получеловек-тигр. Я возглавляю избранный, чтобы со всей возможной честью перепроводить вас в Шильдверд. Ваше путешествие было поистине ужасно. Опасность грозила вам на каждом шагу. Дозвольте же составить вам почетный караул и доставить вас туда, где вас ждут самые ревностные ваши поклонники. Вот спасибо, сказал отец, и глаза его пробежали по закопченным и обгорелым домам. Как только так сразу. Не сомневайтесь. Быстро продолжил получеловек, смекнувший, что у отца на уме. «Шильдверд направить всему граду всю возможную помощь, ресурсами и умелыми мастеровыми. Я умоляю вас оставить нам хлопоты, а самому немедленно отправиться в путь. Ради вашей собственной безопасности, ибо кто знает, не замыслили враги козни похуже тех, с которыми вы столкнулись». «Ты прав», кивнул отец. «Если я здесь задержусь, кто знает, что обрушится на этот город?» «Я давно видел отца муторное плохого, хотя ни один из городских не бросил слова упрека. Наоборот, все были с отцом неизменно добры и ласковыми». «Я думаю, сердца горожан тронула самоотверженность, которой отец бросился защищать обреченных пленников». «Дяденький герой, вы уезжаете?» – спросил малец, которого мы спасли и который теперь был с нами. «Похоже, что да», – сказал отец печально. «Тебя и твоих родителей никто бы и пальцем не тронул. Не случись мы здесь». «Вы не виноваты», – крикнул мальчишка сердито. «Не вы же нас казнить хотели. Это были злодеи из церкви трех. Мы вывели преступников на чистую воду, всего-то делов, погрузив транс с помощью копья фантазма». «Дальше нам оставалось только слушать и мотать на ус. Стоит заметить, были и среди них и агенты Шельдфридена». «Все хорошо, что хорошо кончается», — сказала Эклер. «Стоит ли говорить, что во многом это ваша заслуга, сударева Таня? Фанатики не успели причинить больше зла. Жертв нет, и у горожан нет повода винить вас и ненавидеть. Я бы даже сказала, их признательность весьма ощутима пополнила нам кошельки. Разве не замечательно, что все так устроилось?» «Воистину слава сударю нашему герою счета!» – воскликнул Тигр. «Он сумел обернуть происки церкви трех против них же самих. Достойная кара для этих еретиков». Отец выглядел так, словно успел уже смертельно устать. «Дяденьки герои», — сказал мальчишка, — «вы ведь накажете злодеев?» «Накажем», — вздохнул отец, — «если поймаем». Я так и думал. Глаза парня разгорелись. «А я, когда вырасту, стану самым сильным и помогу вам их переловить». «Да-да», — пробормотал отец, — «на тебя только и надежда». После короткого совещания мы решили сегодня же отправиться в путь. Когда мы выезжали, все от мала до велика собрались, чтобы пожелать нам счастливого пути. Мы помахали в ответ, высунувшись из окон кареты. В этот раз можно было спокойно откинуться на подушки и подремать. Карету сопровождал почетный экскор элитных отрядов полулюдей и зверолюдей. Не думаю, что наши закрытые враги, будь то церковь трех или шильдфриденцы, захотят сразиться с такой оравой. Отец смотрел, как город постепенно скрывается вдали. «Правильно ли мы поступили?» – сказал он задумчиво. «Вы защитили людей, а это уже немало», – ответила Эклер. «Вы видели, как они вам признательны?» Эклер не совсем верно истолковала столковала слова отца. «Думаю, они с большей радостью предпочли, чтобы на них с самого начала никто не нападал», — сказал отец. «В одну и ту же воду не войдешь дважды», — развела руками Эклер. Мотуясу, как думаешь, это предопределенность?» — спросил отец. «Что именно?» — спросил я. «Ты пришел из будущего, так скажи. Случалось мне попадать в такую переделку, как в этом городе?» «Хм», — задумался я. «Легче сказать, чего с тобой не было, мелоромарки, но так, чтобы брали заложников, чтобы тебя выманить, такого точно не было». «Предположим, была тогда парочка самозванцев, выдававших себя за отца, но их быстро разоблачили и прижали к ногтю». «Вот как», – Россияна сказал отец, поглаживая перушки сакуры. «Сударево Тани», – сказала Эклер, – «я настоятельно рекомендую вам выбросить подобные мысли из головы и жить своей жизнью». Нехотя согласился отец и тут же встрепетнулся. «Слушай, Матуясу, что?» – спросил я. «Если мне суждено снова погибнуть, а тебе вернуться к началу, прошу, позаботься, чтобы подобное не повторилось». «Не повторится», – успокоил я. «Все будет в лучшем виде. Маркеры портального переноса не стираются при временном откате. Если так случится, что я буду вынужден начинать все сначала, я схвачу тебя в охапку и сразу же перенесусь в Шильдверт. Идет, повеселел отец. «Я рассчитываю на тебя». «Если не только посмею тебя коснуться», – сказал я. «Это будет последнее, что не сделать, клянусь, я заставлю их плясать, пока мясо с костей не отвалится». Вскоре наша процессия влилась в порядке армии Шильдверда, развернуты на границе. Больше нас никто ничем не потревожил. «Смотрите, дождь!» – сказала Эклер, выглянув в окно. «Тучи!» «Просто страсть смотреть, до да чего страшный, не нравятся мне они». Вскоре облака сгустились, хлынул дождь, кое-где сверкали молнии и доносились раскаты грома. «Если мы бы были в детективе, — сказал я, — то сейчас самое время выехать к одинокому мрачному дому». «Не шути так, — поежился отец. — Тебе смешно, а мне жутко». Наш разговор привлек внимание Юки, и она спросила с любопытством, «А что такое детектив?» «Это такой вид истории, если говорить по-простому», — сказал отец. «Рассказы про защитника справедливости, он у нас зовется следователем, который распутывает загадочные преступления или идет по следу злодея». «Тогда мы точно в детективе», — убежденно сказала Юки. «А Мотаясу следователь». «Если смотреть с твоей точки зрения, то да, но я ведь сказал крайне упрощенно». Юки и Сакуры недоуменно посмотрели на отца. Рассказ в этом жанре пытался объяснить отец. Это не героическая поиск, где все однозначно. Детектив – это сплетение разных характеров и ситуаций. В детективе, например, тот, про кого можно подумать, что он закорелый негодяй, на самом деле оказывается хорошим человеком. Вот представьте, если Матуясу, следователь, тогда церковь трех, объявившая себя церковью четырех – это злодей, верно? «Ну а что, нет?» – подумал я. «Самый злодейский злодей в этом мире, чтоб им пусто было». «Ну тогда это уже не загадка, не детектив», – продолжил отец. «Тут все ясно и понятно. Каждый на своей почке со своим ярлыком. Это скорее сага сказания, приключение, рассказ». «Получается, суть детектива – задать трудную загадку, не развлечь, а заставить думать?» – спросила Юки. «Все верно», – улыбнулся отец. «Что-то такое со мной было», — сказал я. «Еще до призыва в этот мир, и я точно, как в детективе, очутился в одиночном мрачном доме». «Тогда я был вместе со своими свиньями, скажу вам. Не кстати, зарядил дождь, и мы, чтобы не промокнуть насквозь, забежали в особняк». «Интересно, послушай про твое прошлое», — сказал отец. А, «А дальше? Что случилось в особняке?» «Да ничего особенного», — сказал я. «Там тоже жила свинья, а я был охотником, да свиней считал, чем больше, тем лучше». Вот я ее добавил к своей коллекции, тут и сказочки конец. «О, как!» – сказал отец. «Но это в твоем духе скорее напоминает симулятор свиданий. Чего и следовало ожидать. Если бы мы были в детективе, то твой типаж – это главный подозреваемый в убийстве или вообще серийный убийца в бегах». «Попадись мне серийный убийца!» – сказал я. «От тебя бы мокрого места не осталось!» «Что и требовалось доказать!» – улыбнулся отец и посмотрел наружу. «А дождь, похоже, всерьез и надолго». Рассмеялся я. «Я вынесу этот жалкий дождь одним ударом. Веришь мне или нет?» «Верю, но лучше не надо», — предостерег отец. «Видал я фрески. Наводдел с твоего подвига победа над жрецом. Будет и того, а то местные, как пить да сложат легенды от тучи, чудесно развеянных героем щита, Преступление в пределы Шильверда. Тогда давай жахну магии. Пусть знают, что герой идет. Ты меня чем слушаешь? Мотоясу, умоляю тебя, не делай больше ничего странного». «Ну как поспоришь с отцом, если отец сказал, придется отказаться даже от магии? Но какой бы подлый враг ни умышлял на отца, будто человек зверь или природное явление, им придется сначала перешагнуть через мой труп. И вот так мы прибыли в Шильдверд, в самую его столицу».